Глава двадцать девятая. Сокровищница. Нам повезло. Стражник у дверей сокровищницы смениться не успел. Сделав глубокий вдох, я вышла из-за поворота и, цокая каблуками, направилась прямиком к нему, соблазнительно покачивая бедрами. Я снова выглядела, как невысокая блондинка, любительница острых ощущений. «Перебарщиваешь!» хмыкнул сопровождающий меня призрак. «Пожалуй, он прав. Еще чуть-чуть, и меня занесет в стену». Впрочем, стражнику зрелище понравилось. Добравшись до цели, я положила руку на его локоть и словно ненароком царапнула ноготком. Его напарник ожидаемо насторожился и сунул руку в карман. Наверняка там у него очередной артефакт. Если поднимет тревогу, то все на смарку. «Чего тебе, милая?» — спросил стражник. Я топнула ногой, изображая недалекую глупышку. «Я поспорила с мужем. Он убежден, что ты откажешься, а я уверена, что ты захочешь присоединиться к нам. Ко мне!» — я медленно облизнула губы. «Ты мне сразу понравился!» Стражник явно клюнул. Он не мог отвести глаз от моего декольте. Да и платье, обрисовывающее все мои изгибы, не оставило его равнодушным. — Я освобожусь через пару часов, — наконец сказал мужчина. — И да, я с удовольствием присоединюсь к вам. — Нет, — поскучнела я. — Тогда, выходит, муж прав. Может, прямо сейчас? а Всего минут десять, и я выиграю спор. Обещаю, тебе понравится. А продолжим уже после. Последнюю фразу я прошептала ему на ухо, вложив в нее всю страсть. Роль соблазнительницы была мне не по душе, но это самый простой способ выманить его. Он почти готов, не спугни его напором, прокомментировал Терри, я отодвинулась, делая вид, будто смутилась. Глаза стражника забегали, он разрывался между долгом и желанием. Взглянул на своего товарища, И тот покачал головой. «Даже не думай. Надо же, какой обязательный!» «Всего десять минут!» — взмолился второй. «Ну, чего тебе стоит, Кайл? Прикрой меня, будь другом!» Стражник закатил глаза и фыркнул, пробормотав ругательство в мой адрес. Впрочем, удивленным он не выглядел. Похоже, его напарник не первый раз пренебрегал обязанностями. «Идет, но всего десять минут». «Не вернешься вовремя. Я сообщу. Ну, ты понял, Генри». «Конечно!» — расплылся в улыбке стражник и, повернувшись ко мне, приобнял за талию. «Идем, милая». Переборов отвращение, я улыбнулась и повела мужчину в один из коридоров, щебечая ерунде. Генри попытался поцеловать меня, но я увернулась. «Мой муж не обрадуется, если мы начнем без него». Стражник смирился, и позволил завести себя в пустую комнату, дверь которой взломал Крис под чутким руководством Терри. Призрак долго сокрушался, что невластен над физическими предметами. По его словам, собака управилась бы с отмычкой лучше, чем мы. Генри напрягся, но, заметив Криса в уже знакомой личине, расслабился. «Зря, конечно. Ничего ему сегодня не перепадет. Я до последнего не верила, что нам удастся выманить его». Он настолько глуп, что мне его даже не жалко, если только самую малость. «Ну что?» — сально улыбнулся стражник и, прижав меня к себе, часто задышал в ухо. «Я позволяю ему увидеть Терри!» — крикнула я. Генри озадаченно остановился, а воодушевившийся призрак стремительно нырнул в него. В этот раз он справился быстрее. Уже через пару минут... перехватил контроль над телом и поморщился. «Фу, вы бы знали, какие грязные у него мысли!» Крис подался вперед. «Ты можешь слышать его мысли? Только те, что плавали на поверхности, до того, как я захватил тело. Впрочем, среди них есть интересная зацепка. Думаешь, стражники могут заходить в сокровищницу?» Кусая губы, спросила я. «Это было самое слабое место нашего плана». «Что толку в стражнике, если он не может проникнуть в сокровищницу? А еще ведь нужно как-то убедить в этой необходимости второго». «Могут», — успокоил Настерри. Было странно видеть знакомый лукавый блеск оборотня в чужих глазах. «Не просто могут, но и обязаны. Некоторые защитные артефакты обновляются лишь изнутри». Крис кивнул. «Что ж, есть с чем работать». «Саманта, слепишь ему пару засосов?» Я кивнула. «Это еще не все», — усмехнулся Терри. «Представляете, в Генри течет кровь оборотня, кажется волчья. Совсем немного, он наверняка не в курсе. Но этого достаточно, чтобы я залез в его голову». Мы с Крисом переглянулись, не совсем понимая, к чему клонит призрак. Внезапно дракон недобро улыбнулся. «Сможешь подсмотреть, как выглядит их начальство? Если Саманта слепит подходящую личину, то мы войдем в сокровищницу практически свободно». «Это я запросто», — отозвался Терри и, зажмурившись на пару мгновений, сообщил. «Лорд терон начальник стражи. Высокий мужчина с залысинами и бородавкой на носу. Лицо породистое, с глубокими морщинами на переносице и лбу». Второй, лорд Милси, кудрявый блондин с напомаженной бородкой и яркой одеждой. Я закусила губу, размышляя. Никогда не пробовала менять не просто внешность, а пол. Но если получится, Крис прав, я обязана попробовать. Размяв пальцы, призвала силу и обернулась к Терри. «Я буду лепить личину, а ты поправляй меня. Нужно добиться максимального сходства». Впервые я работала настолько быстро, дар не артачился, напротив, сила щедро лилась с пальцев, да и привыкла работать с внешностью Криса. Изменения давались легко. Терри комментировал мою работу и заставил трижды переделать нос. Массивный, с горбинкой и бородавкой на кончике, он и впрямь был самой примечательной деталью облика лорда. Закончив с Крисом, я замялась. Как превратить себя в мужчину? да еще без зеркала, ориентируясь только на указания Терри. «Я справлюсь». Подушечки пальцев потеплели, и я сделала глубокий вдох, прогоняя волнение. Прошло несколько минут, прежде чем призрака удовлетворила моя внешность. Он с сомнением покачал головой и махнул рукой. «Пойдет. Теперь одежда». Я закусила губу. «Одежда — самая сложная во всей нашей задумке». Если внешность я буквально лепила, заставляла на время менять форму и цвет, то на одежду следовало накладывать иллюзию. Я знала, что драконицы владеют этим умением, но мне оно никогда не давалось. Сёртук Криса хоть и трещал по швам, но всё-таки был мужским, а вот лорд Милси не мог явиться в сокровищницу, одетый в платье. И остаться здесь тоже нельзя. потому что именно мне принадлежал осколок изумруда, привязка Терри. «Давай же, Саманта, нужна всего-то простенькая иллюзия». Крис, встав позади, положил руки на мои плечи. Его поддержка воодушевила и в груди потеплела. Дарт тоже отозвался на его присутствие. Следуя советам Терри, я наложила иллюзию на платье. Теперь окружающие видели узкие синие брюки, Щегольские сапоги с пряжками, рубашку с жабо и щедро украшенный драгоценными камнями сюртук. Силы почти иссякли, и Крису я всего лишь увеличила размер одежды и слегка приглушила цвет. Лорд Террон предпочитал темные оттенки. — Ты молодец! — похвалил меня оборотень. — Да, вот только я понятия не имею, насколько хватит иллюзий. Тогда за дело! скомандовал Крис, а на его губы скользнула недобрая улыбка. «Ты чего так долго?» — возмутился второй стражник, когда Генри, телом которого управлял тери появился в коридоре. И тут же осекся, заметив нас с Крисом. Выпучив глаза, он выпрямился. «Лорд терон лорд Милси...» «Я так и знал, что на вас нельзя положиться», — проскрипел Крис. «Я очень-очень разочарован», — тоненько поддохнула я и презрительно хмыкнула. От лица стражника отлила кровь. На секунду мне показалось, что он грохнется в обморок. Не зря мы выяснили у Терри, как именно ведут себя лорды. И вовремя вспомнили о голосах. Тем временем Крис продолжил. «Простейшая проверка, хорошенькая девица, и вы оба нарушили свои обязанности». «Вы знаете, какое наказание следует за это?» «Трибунал!» — выдохнул Генри и сжался. Словно уменьшившись в размерах, Терри неплохо отыгрывал свою роль. Его напарник и вовсе был готов рвать на себе волосы. «Простите, ваша светлость!» — заблеял он. «Этого больше не повторится! Обещаю!» Он ткнул Генри в бок, и тот тоже рассыпался в извинениях. Крис обвел обоих строгим взглядом и поморщился. «Внутри-то хоть все в порядке». «Конечно», — закивал второй стражник. «Мы обновляем защитные контуры ежедневно». Я неверяще вскинула бровь, но все же махнула рукой. «Показывайте. Если все в порядке, то так и быть. Мы закроем глаза на нарушение дисциплины. Но в последний раз... Еще один, пускай даже крошечный просчет...» и вы оба отправитесь на трибунал. Стражник облегченно выдохнул и вытащил из кармана странный предмет. Куб с разноцветными гранями. Это артефакт. Кайл поочередно прикладывал его разными гранями к стене и что-то шептал. Процесс занял добрых пять минут. Внезапно проявились очертания двери. С каждой секундой они становились все четче, раздался скрип, и створка отворилась. Впереди было темно. И невольно я затаила дыхание. Как же нам повезло, что в Генри текла кровь оборотня, да и страх стражников перед начальством сыграл в нашу пользу. Кайл был магом, и, судя по всему, лишь он мог открыть сокровищницу. — Ты пойдешь с нами, — приказал Крис Генри, и тот понуро кивнул. Зато его напарник облегченно выдохнул. Наверняка решил, что отделался малой кровью. Крис в облике грозного лорда Террена первым вошел внутрь. За ним последовала я, с трудом подавив желание зажмуриться, а замыкал процессию Терри. В голове промелькнула мысль, и я похолодела. А что, если в сокровищнице есть какая-то тайная защита от нелюдей? Дракон, полукровка и призрак. Отличная компания. Впрочем, Терри говорил, что в стражнике течет кровь оборотня. но при этом он регулярно бывает внутри. Паника разжала тесное объятие, и я вскинула подбородок, всматриваясь вперед. Спустя несколько шагов узкий коридор расширился, и на стенах зажглись факелы. Я моргнула, привыкая к освещению, и разочарованно выдохнула. Сокровищница выглядела как самый обычный архив. Вдоль стен стояли стеклянные шкафы, На полках лежали различные предметы, как драгоценности, так и ничем не примечательные вещицы. «Как-то скудненько», — расстроилась я. «А ты ожидала гор золота?» — спросил Крис. «Ну, вообще-то да», — призналась я. «Сокровищница — это не казна», — усмехнулся тери «Здесь хранятся лишь драгоценности и артефакты. Надеюсь, то, что мы ищем, находится здесь». Голос Криса был спокоен, но я все же уловила нотки тревоги. Я и сама волновалась. В молчании мы пересекли зал и вошли в следующий. Впрочем, он ничем не отличался от предыдущего. Все те же шкафы и факелы на стенах. Внезапно мое внимание привлекли фиолетовые искры, рассыпающиеся при каждом шаге. «Это и есть магическая защита сокровищницы», — пояснил Терри. Я покопался в памяти Генри и окончательно убедился. Магический контур настроен на защиту от выноса предметов из сокровищницы. Иногда король водит сюда гостей. Его слова несколько воодушевили меня, однако стоило взглянуть на Криса, как сердце оборвалось. Между его бровей пролегла складка, а губы были стиснуты. Он внимательно осматривал каждый шкаф и стеллаж и, хмурясь, проходил мимо. «Крис, ты знаешь, как он выглядит?» — спросила я. Он пожал плечами. «Не совсем. В библиотеке я вычитал, что он изумрудный, но это все». Усмехнувшись, добавил. «Там было сказано, что настоящий дракон всегда почувствует присутствие драконьего клыка. Может, я переоценил себя?» Я коснулась локтя Криса и твердо сказала. «Еще рано отчаиваться». Мы прошли всего три зала и... Ой, сжется! Резкая боль обожгла шею, и я вскрикнула. Скинув ладонь к шее, прошипела сквозь зубы и быстро расстегнула кулон. Крис поймал его и вопросительно уставился на оборотня. «Терри, ты в порядке? Не тянет в небытие!» Тот поднял руку Генри, прокрутился вокруг своей оси и озадаченно покачал головой. «Нет, а что случилось?» вдруг Кулон пришел в движение. Задрожав, он медленно повернулся и вновь замер. «Тебе не кажется, что он указывает направление?» Мой голос дрогнул. Крис поднял на меня взгляд. «Давай-ка проверим». Десять минут мы старательно следовали подсказкам Кулона. Бесчетное количество раз сворачивали, едва не напоровшись на новые ловушки. Память Генри не раз сослужила нам службу. Спеша за Крисом и Терри, Я никак не могла понять, почему кулон нам помогает. Дело в ведьминских штучках? Или он на самом деле артефакт? Задумавшись, я не заметила, что друзья остановились и чуть не врезалась в спину Криса. Что случилось? Кажется, кулон водит нас за нос. Разочарованно выдохнул тери Или он попросту сломался? Я выглянула из-за плеча и убедилась сама. Дрожащий серебряный цветок острой частью упорно указывал прямиком в стену. Даже если его разворачивали, он принимал прежнее направление. «Нет, я думаю, что мы просто не видим дверь», — Крис задумался. А Терри сомкнул веки, вновь уходя в память Генри. Спустя несколько секунд он распахнул глаза и озадаченно произнес. «Генри ничего не знает про эту стену, но стерильность его мыслей на этот счет — Наводит на определенные подозрения. Полагаю, Саманта права. Здесь находится еще одна комната. Просто она скрыта дополнительной защитой. И что же? Я не договорила. Крис шагнул вперед и коснулся стены. В следующее мгновение ее очертания задрожали и подернулись дымкой. Я увидела крохотное помещение, больше напоминающее чулан. Но вдруг... «Перед нами снова возникла каменная кладка». «Интересно», — протянул Терри, глаза которого горели любопытством. «Похоже, артефакт признал тебя. Он пытается пересилить защиту сокровищницы, но силенок не хватает». «Надо же, какой разумный!» Вдоль позвоночника пробежали мурашки. «Но внезапно меня осенило. У тебя есть с собой кинжал? Артефакт должен почуять твою кровь. Крис вскинул бровь, которую пересекал шрам, отчего его лицо приняло забавное выражение, но спорить не стал, послушно вытащил оружие и провел лезвием по ладони. Несколько секунд ничего не происходило, лишь кровь медленно капала на носовой платок. Оставить такой след в сокровищнице все равно, что сразу сдаться стражникам. Когда я уже отчаялась, стена задрожала и исчезла. Я радостно выдохнула, не веря, что моя идея сработала. Не мешкая, мы вошли внутрь. Мысль о том, что мы окажемся заперты, я отбросила в сторону. И приблизились к единственному шкафу, расположенному внутри. В нем было всего пять полок, внутри из них пустовали. На самой верхней, на бархатной подушечке, лежал сверкающий изумруд, по форме напоминающий коготь, а самый кончик его был сколот. «Что-то это мне напоминало. Теперь понятно, почему колон привел нас сюда», — хмыкнул Терри. «Именно за кражу этого артефакта меня и убили. Его осколок и есть мой камень-привязка». Ошарашенная его словами, я лишь глухо выдохнула. «Ты уверен?» — нахмурившись, спросил Крис, не сводивший глаз с артефакта. Он сделал несколько шагов к шкафу и вдруг тряхнул головой. Такое ощущение, будто он зовет меня. Даже я чувствовала это. Я была всего-то полукровкой, но рядом с артефактом моя кровь словно бежала быстрее. Тряхнув головой, я перевела взгляд на призрака. Помните, я рассказывала о том, что прежде был вором? Я промышлял кражей драгоценностей и артефактов. Именно после выполнения этого заказа меня и отправили на тот свет. тери шутливо развел руками. «Я, что есть силой, обняла Генри. Еще одно преимущество пребывания в чужом теле». Терри судорожно выдохнул и замер. «Хоть он и пытался вести себя, как ни в чем не бывало, я чувствовала, что ему тяжело. Не каждый день видишь причину своей смерти». «Спасибо», — поблагодарил непривычно серьезный оборотень и снова растянул губы в улыбке. «Ну так чего мы ждем?» Крис глубоко вдохнул. «Ты прав. Полагаешь, я могу открыть шкаф? Одно дело я, но подставлять вас. Судя по тому, что артефакт умудрился отпереть потайную дверь, об этом можно не беспокоиться», — улыбнулась я. «Но на всякий случай лучше не вытаскивай его наружу», — предупредил призрак. Крис кивнул и сделал один шаг. Невольно мыстери подались вперед, помешкав дракон медленно дотронулся до стеклянной дверцы, и та отворилась. Я вздрогнула и втянула голову в плечи. Но все обошлось. Пол вспыхнул фиолетовым, но тут же все стихло. Подняв глаза, поймала обеспокоенный взгляд Криса и ободряюще улыбнулась ему. Сделав глубокий вдох, он решительно коснулся артефакта. Я затаила дыхание и прикусила губу, ожидая... Не знаю, чего я ожидала. Вспышки света, грома или на худой конец ворвавшихся внутрь стражников. Неужели наши надежды не увенчались успехом? Похоже, ничего не вышло, огорченно сказал дракон. Со вздохом он отвел руку и в то же мгновение согнулся пополам, скорчившись от боли. Мы подхватили его, не дав рухнуть на пол. «Крис — Крис! — испуганно крикнула я. и, привалившись к стене, устроила его голову у себя на коленях. «Великий отец! Какой же он горячий!» Его лицо исказило мука, жила на шее вздулись, а сквозь слепленную мной личину проступили вертикальные зрачки. Из ноздрей вырвались струйки дыма, и я похолодела. «Проклятие! А если он обернется прямо сейчас...» «Да он же разнесет половину замка, тут никакая заплатка ведьмы не поможет!» «Тише, тише!» — зашептала я, поглаживая его по щеке. «Ты справишься, я верю в тебя, не позволяй дракону взять верх, помни о том, что сказала Эва!» Крис нащупал мою ладонь и сжал, будто прося продолжать. Я оправдала его ожидания, молила, уговаривала дракона не показываться сейчас, Но главное, не замолкало ни на секунду. Постепенно он успокаивался. Его кожа вернула человеческую температуру, а зрачки вновь стали круглыми. Кажется, обошлось. Крис с трудом приподнялся и обвел нас слегка рассеянным взглядом. «Спасибо, Саманта. Еще чуть-чуть, я бы обернулся». «Ну а что артефакт?» — нетерпеливо спросил тери В некотором роде я пожертвовал жизнью, чтобы доставить его в сокровищницу. Крис загадочно улыбнулся и, сняв сюртук, обнажил руку. Начиная от запястья и заканчивая плечом, по его коже вился узор, драконья чешуя, будто охваченная пламенем. Я провела пальцем по татуировке и, вздрогнув, подняла глаза на него. «Горячая? Поверь, ощущения тебе бы не понравились». как будто у меня спалили кусок руки. «И это все?» — неуверенно уточнила я. «Это отметины достаточно, чтобы убедить людей в том, что ты имеешь право говорить за драконьей народ». Крис жестко усмехнулся. «Уверен, люди не захотят менять сложившийся порядок. Но теперь я действительно имею на это право». тери хлопнул в ладоши. «Замечательно. Но предлагаю убраться отсюда. Мой инстинкт. Говорит, что совсем скоро стражник, оставшийся за дверями, заподозрит неладное. Мы слишком долго торчим здесь». «Сможешь идти?» — обратилась я к Крису, и тот кивнул. Мы направились к выходу, когда кулон, который я повесила на шею, снова задрожал. Неужели наши дела здесь еще не закончены? Искоса я посмотрела на призрака. Тот с такой тоской взирал на кулон, что мое сердце царапнуло жалость. Я в задумчивости остановилась и вытащила осколок изумруда Он слегка подрагивал на ладони, словно ему не терпелось воссоединиться с артефактом. Взглянув на шкаф, сглотнула. Драконник клык звал меня. Я чувствовала это. А что если, повинуясь порыву, я на цыпочках приблизилась к артефакту, и приставила осколок изумруда к щербинке. Раздался тихий хлопок, и он встал на место, будто бы никуда и не отлучался. «Ой!» — запоздало спохватилась я, а меня ослепила яркая вспышка. Потерявшись в пространстве, я отшатнулась и угодила в объятия Криса. Перед нами мелькали тени, они двигались невыразимо быстро, и я не сразу поняла, что их источником был светящийся артефакт, Он показывал нам все, что видел за эти века. Я смотрела на крылатых драконов и горные пики, укутанные облаками. На дремучие леса, от которых пробирала дрожь, и роскошно обставленные покои белокаменного замка. Драконы, гномы, люди и даже давно вымершие лесные феи, порхавшие по усыпанной цветами поляне. Перед нашими глазами разворачивалась история. Вот только я Едва успевала выхватить отдельные кадры. Внезапно раздался глухой удар. Повернув голову, я обнаружила, что Генри лежит на полу без сознания, а над ним витает Терри. Проклятье! Кажется, артефакт каким-то образом вышвырнул призрака из его временного вместилища. «Посмотри!» — негромко произнес дракон. Я вновь повернулась к драконьему клыку. Теперь он показывал гибкого светловолосого юношу с едва заметной рыженой Он сосредоточенно ковырялся в замке, даже не догадываясь, что его запечатлел артефакт. В горле пересохло. Да это Терри, такой, каким был при жизни. Тем временем картинка вновь убыстрилась, и остаток смазался. Я лишь заметила, как некто со спины напал на оборотня и несколько раз ударил его ножом, Кажется, он задел и сам артефакт. На секунду изображение подернулось дымкой. «Это нечестно!» — вырвалось у меня. Видеть упавшего в канаву Терри было невыносимо больно. «Он должен жить! Ведь у кошек девять жизней!» Крис горестно вздохнул, а артефакт вдруг вспыхнул серебристым и оборвал зрелище. Слезы закапали на щеки. Я утерла их рукавом. Перед глазами все расплывалось — и силуэт оборотня почему-то проступил четче. Замерев, я глухо выдохнула и убедилась. Терри больше не светился синим, а приобрел плоть и кровь. Он неверяще взглянул на свои ладони, а потом поднял на меня сияющий взгляд. — Не знаю, как тебе это удалось, Саманта, но я твой должник. Драконий клык услышал тебя и дал мне второй шанс. Я открыла рот, но не сумела произнести ни слова. Дар речи покинул меня. Да и что тут скажешь? Похоже, древний артефакт таил в себе немало секретов. «Тихо!» — вдруг приказал Крис. «Стражник приходит в себя». Терри кивнул и вдруг окутался зеленоватым сиянием. Мгновение — и он исчез. На его месте стоял лесной кот со светящимися желтыми глазами и в стопорщиной шерстью. Кивнув нам, Он прошмыгнул мимо наших ног и скрылся в других комнатах. Крис захлопнул стеклянные створки шкафа и отошел от него. Генри застонал и, приподнявшись, обвел нас растерянным взглядом. Я с трудом заставила себя остаться на месте. Больше всего мне хотелось последовать примеру Терри. вашу светлость!» — спохватился Генри вскочил на ноги. «Что случилось?» «А что вы помните?» сварливо поинтересовался Крис. «Блондинка была обманкой, и вы решили проверить защиту сокровищницы, а дальше память подводит. И где это мы?» Я перевела дух. «Кажется, все намного лучше, чем могло быть. Генри не запомнил, как в него вселился призрак». «Вы оказались слишком чувствительны к новому защитному контуру», важно заявила я, включаясь в игру. «Обморок это, конечно, не очень-то достойно для стражника». Генри смутился. «Простите, ваша светлость, я никогда раньше не терял сознание». «Идемте уже», — отмахнулся дракон в образе лорда Террона. «Мне надоело тратить на вас время, здесь все в порядке». Генри едва ли не трусцой помчался к выходу, а мы с Крисом обменялись обеспокоенными взглядами. На лбу выступила испарина, я изнутри прикусила щеку, чтобы унять бившую в виски тревогу. Когда мы вышли из сокровищницы, второй стражник нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Взглянув на напарника, он сообразил, что гроза миновала, и едва слышно выдохнул. Крис толкнул длинную речь, суть которой сводилась к тому, что он очень недоволен стражниками, но все-таки дает им еще один шанс. Я же... старательно загораживала собой сокровищницу. Прежде чем Кайл спохватился и вытащил закрывающий вход артефакт из кармана, из дверей выскользнул кот и, быстро перебежав в коридор, исчез за поворотом. Несмотря на приключения, нам с Крисом пришлось вернуться на бал. Нас встретили любопытствующими взглядами и шепотком, но мы мило улыбались, держались за руки и не отводили глаз друг от друга. демонстрируя что ссора осталась в прошлом меня все ещепотряхивало а прикосновение мужа обжигающие сквозь ткань его губы возле моего виска заставляли мое сердце заходить со стуком бал с его суетой и гостями остался где то позади там в сокровищнице я безумно испугалась за него если бы он обернулся драконом то королевская стража схватила бы его и почти наверняка казнила Одна эта мысль приносила невыносимую боль. Меня даже не волновал тот факт, что я, скорее всего, повторила бы его судьбу. Если Крису не удастся закончить начатое, то наши пути разойдутся. Если он заявит о своем праве, то тем более, чего ради я мучаю себя. Даже если он забудет обо мне спустя пару дней, я-то буду помнить. Любовь против воли, проросшая в сердце. не самое худшее, что может случиться в жизни. Куда хуже одиночество и страх, что были моими спутниками прежде. Когда бал подошел к концу, на помост вновь поднялся король. Публика разразилась аплодисментами, а я поймала взгляд леди Шарлотты, вновь стерегущий воспитанниц. Гроу рядом не оказалось, а по лицу распорядительницы было не понять, чем закончился их разговор. «Мои подданные!» — кашлянул Артур. «Завтра вечером состоится последний этап отбора. Спасибо, что были со мной в последний вечер моего правления. На этом я объявляю бал закрытым». Крис стиснул зубы, а я погладила его по руке и вздрогнула, почувствовав жар отметки, оставленной драконьим артефактом. «Уже завтра все окончательно разрешится», Его Величество ушел, следом за ним покинули зал невесты принца. И верно, время перевалило за полночь, а им потребуются силы на новое испытание. Музыканты продолжали развлекать гостей, но мы с Крисом, не сговариваясь, направились к выходу. Сегодняшний день был одним из самых сложных в моей жизни. Глупая обида на Криса, Гроу со своей вишенкой, проникновение в сокровищницу — «И оживление Терри. Интересно, где он сейчас?» «Вполне возможно, что оборотень давно покинул замок». «Как ты?» — спросил дракон, когда мы подошли к нашим покоям. «Устала», — честно призналась я, не отводя от него горящего взгляда. «Но не настолько, чтобы сейчас лечь спать». Словно завороженный Крис вытащил пару шпилек из прически, и белые волосы рассыпались по плечам. Глаза мужчины потемнели, на секунду почудилось, что в них отразилось пламя. Не знаю, кто первым потянулся за поцелуем. Казалось, мы одновременно шагнули друг к другу, и наши губы соединились. «Это то, о чем я думаю?» На секунду оторвавшись от меня, хрипло спросил Крис. «Ты решила не отталкивать меня?» «Да». Одно короткое слово, и его лицо озарилось улыбкой. Он занес меня в спальню, попутно расстегивая крючки на платье. Как вдруг нас прервало смущенное покашливание. У окна стоял Гроу, теребивший в руках поварской колпак. Он покраснел, и даже кончик его носа горел алым. «Простите, что пришел без приглашения. Я не знал, что ваши отношения... М -м -м, в общем, я зайду позже». Да у него талант появляться не вовремя. Какая-то часть меня взвыла от разочарования, но я отметила расстроенный взгляд гнома и слегка опухшие веки. Он что, плакал? Крис опустил меня на пол и помог застегнуть платье. «Подожди!» — остановила я спешащего к выходу гнома. «Что у тебя случилось? Как прошел разговор с Шарлоттой?» Гроу из-под лобья глянул на нас и насупился. «Понятно!» — вздохнул Крис и шагнул к бюро, за дверцей которого пряталась бутылка бренди Плеснув стакан, он протянул его другу и настоял на том, чтобы тот сделал несколько глотков. Немного успокоившись, гном заговорил. «Я сделал ей предложение, а она отказала!» Он вытащил из кармана бархатную коробочку и с досадой бросил на стол. Не удержавшись, я открыла ее и полюбовалась прелестным кольцом с топазом. «Ты носил его с собой», — удивился Крис. Гроу бесхитростно кивнул. «Я же не знал, когда именно ее встречу. Я подготовился». Я вскочила и принялась мерить пол шагами. «Но почему она отказала? Она ведь тоже обрадовалась». «Здесь все просто», — усмехнулся гном. «Похоже, для нее я был всего лишь развлечением. Поэтому она и уехала, ни слова не сказав мне». Она вовсе не собиралась оставаться со мной. Какой я глупец, что поверил в это. «Гроу, больше мы не будем об этом говорить», — перебил меня друг. «Я попробую вытравить это чувство из сердца. Лучше расскажите, что там у вас. Вы ведь наверняка не просто так исчезли. И, кстати, где Терри?» Мы с Крисом переглянулись, и я выпалила. «Терри ожил, превратился в кота». и я понятия не имею, где он сейчас». Гроу вытаращил глаза и посмотрел на меня с сочувствием, опасается что я свихнулась. Мои слова и впрямь звучали странно, но драконий артефакт оказался еще более удивительным, чем мы ожидали. Крис рассказал Гроу о случившемся в сокровищнице, и за пару часов мужчины приговорили бутылку бренди Гном попросил показать ему метку — и мы долго любовались драконьей чешуей, объятой пламенем. Присмотревшись, я поняла, что рисунок двигается и переливается всеми цветами радуги. Я даже не могла назвать цвет чешуи. Она была то изумрудной и рубиновой, то золотой и синий. Когда Гроу наконец ушел, едва не забыв поднос с едой, служащей его прикрытием, глаза слипались Новое испытания назначили на вечер, но прежде следовало наведаться к невестам. А еще я надеялась поговорить с Шарлоттой, просто убедиться, что Гроу понял все верно. От обиды за него разрывалось сердце. Он преодолел половину страны, едва не погиб в пасти мрасков и чуть не стал жертвой драконьеров. И все для того, чтобы услышать отказ? «Саманта», — Крис с нежностью погладил мою щеку, и у меня привычно перехватило дыхание. Ты знаешь, как дорога мне. Ты говоришь это не потому, что надеешься продолжить то, на чем нас прервали. Дракон улыбнулся краешком рта. Тебе нужно поспать. Ты сегодня выложилась на создание личин. А еще этот бал. Ложись. Только если ты обнимешь меня, принялась торговаться я. Обещаю. Серьезно произнес он. «Буду греть тебя в объятиях всю ночь». Крис помог мне с крючками на платье и окончательно разворошил прическу, пропустив пряди сквозь пальцы. Наведавшись в купальню, я переоделась в сорочку и легла в кровать. Матрас прогнулся под весом мужа. Крис поцеловал меня в висок и крепко обнял, прижав к груди. Засыпая, я чувствовала себя счастливой.